И вдруг радостно вскрикнул. На титульном листе было напечатано «Арифметика, сирич наука числительная». «В великом граде Москве типографским теснением ради обучения мудролюбивых российских отроков и всякого чина и возраста людей на свет произведена», — читал Алексей. Маленькими буквами внизу стояла. Сочинена сия книга через труды Леонтия Магнитского. — Ваня, ну-ка, поди сюда. Узнаешь книгу? Арифметика ведь это! — Сохранил старик, спасибо ему. Будешь теперь по ней мореходству учиться. Мальчик обрадовался книге не меньше, чем отец. Он обеими руками схватил объемистый фолиант в коричневом кожаном переплете с золотым тиснением на корешке. Ваня открыл книгу. Ему сразу бросилось в глаза стихотворение, напечатанное на первой странице. «При ими о не, при цветы». На следующей странице мальчик увидел другое стихотворение, посвященное Петру Первому, почему, по велению, был составлен этот замечательный русский учебник, по существу энциклопедия точных наук того времени. Первая часть книги содержала сведения по арифметике и геометрии. Она открывалась с красивой заставкой, объясняющей предмет. Художник изобразил арифметику в виде женщины, сидящей на троне с большим ключом в руке. На ступенях трона было написано деление, умножение, вычитание, сложение, счисление. Пьедестал трона окружали столбы. Они назывались геометрия, стереометрия, астрономия, оптика, меркатория, география, фортификация, архитектура. У основания этих аллегорических фигур было помещено двустишее — арифметика, что деет, на столбах то все имеет. Ваня долго не мог оторваться от учебника. Его особенно интересовала вторая часть, где раскрывались тайны кораблеплавания, алгебра, мореходная астрономия и навигация. Вместе с Ваней радовались находки и все остальные. Но вот мальчик заметил на внутренней стороне обложки неровные малоразборчивые строки. «Августа двадцать девятого дня», — начал разбирать Ваня. «Отец, посмотри-ка!» Алексей взял книгу у сына. Быстро пробежав глазами записи, он взволнованно сказал... Старик Медведев писал, по самую смерть свою писал. Все, что было, здесь указано. Федор, Ваня и Степан молча окружили Алексея. Он начал читать. «Августа двадцать девятого дня года тридцать 1734 -го вечером прибило нас со льдами к острову Беруну Малому». Крест на горе издалечи видать было. Думали, люди живут. На велику силу на гору в избу перебрались. Пятые сутки во рту крохи не было. Упал с камня, ногу зашиб. Вскрикнуть хотел, так на голодное брюхо и голос не потек. Бога благодарили о спасении нашим. Добрые люди огниво, кремень до да дровец в избе оставили. Нашел перо гусиное, сажу водой развел, Описать хочу горе наше лютое, чтобы люди обиду нашу ведали. Корабли наземные хитростью нашу лодью остановили, Помощи у нас просить стали. А как на лодью взошли, оружием да множеством своим. «Насилие над нами учинили, промысел наш, снаряжение, снасти, оружие отняли, а, уходя, лодью потопили».